Подушки Оленька набила белым пухом. Лежать стало куды мягче. Работ никакой делать не надо. Ни рубить, ни тесать. Пешком ходить тоже не надо. В санях доеду. Кушать беспрерывно пожалуйте. Так что Бенедикт раздобрел, аль сказать, оплыл. Отяжелел. А не столько даже от еды отяжелел, сколько от дум тяжелых. Словно натолкали в душу ветыши тряпья старого, Вален хашмётик, и душно, и чешется, и гнетёт. Лежи, не лежи, а всё, нет покоя. Должны где-то книги быть, где-то должны. Выходил на двор, на мураву, только-только из-под снег проклюнулась руку размять. Случись изъятие делать, потому в руке легкость была, приемистость, али поворотистость. Чтоб крюк не тырковся, а летел, чтобы он как бы с рукой сросся, так, чтобы уж разницы никакой не чувствовалось. Где рука, а где крюк? А то тесть ему все по прёке делал, что Бенедикт неловкий, что голубчика загубил. Встретит в коридоре и головой качает с упрёком. Закрушенно. ай яй яй яй яй яй яй <скрик> Ведь крюк он на что? Он на то и крюк, что он не тыка. <скрик> У него, мил человек, и линия такая, видишь, загибается. <скрик> а почему? <скрик> а потому что гуманность в нашем деле да прежде всего... Отсталось в обществе огромадное, ведь объяснял я тебе, а, а искусство гибнет. Ежели не ты, да я, кто за искусство постоит? Кто-то. папенька, ведь искусство требует жертв. А? Оленька за Бенедикта вступается. Первый блинком. Это теща утешает. А? Это ты про блин. «Да что же это у тебя один разговор? Блины да блины! Блины да блины!» Бенедикт, Бенедикт не блины, слушал. Блины да блины. Уходил, блины ворочал тяжкую дуну. Свистнув Николаю, валился кулем в сани. На торжище, не сняв балахона, лишь колпак откинув на спину красный грузный. Мрачный брел вдоль прилавков, где малые мурзы раскинули берестяные книжицы, Корявые свои самоделки. Где полный текст? Полный текст должен быть. Воры! Хрипел на присевшего, съежившегося в воробьишку Мурзу. Тыкал толстым пальцем в бересту. Ведь и тут украли. Ведь что за народ? Там главу пропустят, там оборвут на полслове, там строчки переставят. Б Бересты государстве не хватает Лепетал перепуганный Мурза Р Работать некому Молчать Но раз попадалось и нечитанное Ржавые кривули Загибающиеся строки Описки на каждой странице такой читать, что землю есть с каменьями Фу. Брал Тошнило, себя презирал Но брал Вечером, склонившись низко Водя пальцем по ухабам и рытвинам бересты, шевеля губами, разбирал прочитанное. Глаз отвыт от скорописи. Спотыкался, глаз хотел ровного, летучего, старопечатного. бесец видать, нерадивый перебелел. кляксы до помарки. Да знаться бы кто, да головой в бочку. К трибунам прикипели наши взгляды. И ловит слух в державной тишине Итоговую взвешенность доклада, Где все разделы с веком наравне <связь> Клякса, клякса, клякса, клякса <связь> Чувств своих не прячем на засов, И нам дают сердца и партбилеты Решающую силу голосов клякса. <связь> ну, поэзия от силы на полторы мыши. А берут двенадцать. И здесь воровство. Бенедикт, правда, вообще не платил. Так, давай Пробовал прежние книги перечитывать. Да это же совсем не то. Ночью, ворочаясь без сна в мягком пуху, думал. Представлял городок, улочки, избы, голубчиков. Перебирал мысленно знакомые лица. Иван Говядич, есть у него книга? Вроде он грамотен не ученый. Что ж из того? Читать не умеет, а книгу зажал. Бывает? Бывает. За место суповой крышки грибы шипкатки пригнетать. Попробовать изъятие. Иван Говядича чинок нет. Из-под мышек сразу ступни. Крюк тут нужен короткий. С толстой ручкой. Но руки у него мощные. Значит, короткий нельзя. Ярослав. Проверить, Ярослав? Вместе грамоте учили счету. Он уж такой, коль что спрятал, не признается. Широко раскрытыми глазами вглядывался Бенедикт во тьму. Ведь она же тьма. Ничего, Ничего в ней, в ней нет, нет, верно? А нет, там так Ярослав. И вот так привяжется, что и не отвяжется. Вертишься в подушках, или станешь покурить, или в нужный чулан, или еще куда. «Все, Ярослав, Ярослав!» Скажешь себе, «Не думать про Ярослава! Знать не знаю!» «А нет! Как же, не знаю!» «А он же, спина его! Он же, он роется!» «Ночь проведешь без сна, станешь туча тучей!» «За столом все невкусно, кажется! Все не то что-то!» «Откуешь кусок, да и бросишь!» Ау! Фу!» «Не то, не то!» «Уркнешь тестю!» «Может, Ярославу проверим?» Здесь недоволен, пол скребет, глазами укоряет. Вот вечно ты, зять, по мелочам, вечно от главного уклоняешься. К лету крюк летал, как птица. Ярослав проверен, ничего не нашлось. Рудольф, Мымря, Цицилия Альбертовна, Трофим, Шалва. Ничего. Иаков, Упырь, Михаил, другой Михаил, Ляль, и Евстахий. Ничего. Купил на торжещие таблицы Брандиса. Одни цифры. взловить этого Брандиса до да головы в бочку. Никого вокруг. Ничего. Только високосная метель в сердце. Скользит и липнет, липнет и скользит. и гул метели, будто голоса далекие, несчастливые. Подвывают, тихохонько жалуются, а слов-то не знают. Николай, к Пушкину! Сырая метель набросала Пушкину вороха снега на сутулую голову, на согнутую руку, будто лазал он по чужим избам, по чуланам подворовывать. Набрал добра, сколько нашлось, а и бедное-то добро непрочное, ветошь одна. о -хо, хо хо хо Да и вылазит с подклете, тряпье грудям притиснул, с головы сена трухлявой сыплется. Все насыплется <свят> Что, брат Пушкин, и ты, небось, так же Тоже маялся, томился ночами Тяжело ступал тяжелыми ногами по наскребанным половицам Тоже дума давила <свят> Тоже запрягал сани, кого порезвее Ездил в тоске, без цели, по заснеженным полям Слушал перестук унылых колокольцев Протяжное пение возницы Миллионы, миллионы, миллионы Алых розгар Возносился выше столпа А пока возносился, пока мнил себя и слабым, и грозным, и жалким, и торжествующим. Пока искал, чего мы все ищем. Белую птицу, главную книгу, морскую дорогу. Не заглядывали к нет то твоей. Навозный Терентий Петрович втируша зубоскал вертун полезный. Фу! Говорок его срамной пустой. По горницам не журчал Я Ольга Кудеяровна одно место знаю. Подземная вода, пензин. Спичку бросить? Фу! И летим Желается? Давай, брат, воспари Ты, Пушкин, скажи Как жить? Это верно Кривоватый ты у меня И затылок у тебя плоский И с пальчиками непорядок И ног нету Сам вижу Столярное дело понимаю Уж какой есть Терпи, дедятка Какие мы, таков и ты А не иначе охо Дайте книгу-то, конючил Бенедикт Не ждитесь книгу дайте Никита Иванович посмотрел на Лев Львовича Из диссидентов Рано еще Чего рано? Уж солнце садится Тебе рано Ты еще азбуку не освоил Дикий человек Бенедикт обомлел Не знал, что сказать Такое вранье откровенное Прям вот так тебе и говорят Ты не ты и не Бенедикт и на белом свете не живёшь, и прям не знаешь что. Вот уж сказали, то есть как же, азбука-то, вот есть аз, фер тоже. Есть и ферд, а есть и фита, ядь, ижица. есть понятие тебе недоступны Чуткость, сострадание, великодушие Права личности Подъелдыкнул Лев Львович из диссидентов Взаимопомощь, уважение к другому человеку, самопожертвование А вот это уже душок Закричал Лев Львович, грозя пальцем Душок, не в первый раз замечаю Куда вы со своей охраной памятников клоните От этого уже попахивает В избе точно попахивало Это он правильно подметил Нет фиты, отказался Бенедикт Мысленно он перебрал всю азбуку Напугав, что, может, упустил что А нет, не упустил Азбуку он знал твердо, наизусть И на память никогда не жаловался <как> Нет никакой фиты А за фертом идет сразу не будет опять ввинтился лев львович и совершенно напрасно вы, Никита Иванович все эти мракобесия и поповщину сейчас, как, впрочем, и всегда актуален социальный протест, а не толстовство не в первый раз за вами, замечаю вы толстовец но тут мы с вами, батенька, по разные стороны баррикад тяньте общество назад в келью под елью вредны душок а сейчас главное протестовать главное сказать нет Вы помните, э, как даже это было? Помните, меня призвали на дорожной работы Ну, я сказал, нет. Вы должны помнить, это при вас было. И не пошли. Нет, почему же? Я пошел. Меня вынудили. Но я сказал, нет. Помилки, ну какой же смысл, если никто не слышит? А какой смысл в вашей, с позволения сказать, деятельности? В столбах. То есть как? Память? Память?